Алина Углицкая, Лилия Орланд. Хозяин проклятого острова. Глава 1. «Эй, док, как она? Жить будет?» Незнакомый мужской голос грубо ворвался в звенящую тишину, заставляя Диану вздрогнуть и поперхнуться. Её грудь неожиданно сжала, воздух словно исчез, а из легких рвануло что-то едко соленое. Оно прошлось по горлу горстью стекла и выплеснулось наружу фонтаном горькой воды. Диана закашлялась. Ее затрясло, словно в припадке, но чьи-то сильные руки ухватили за плечи и пригвоздили девушку к твердой поверхности, на которой она лежала. Все, Кэп, теперь будет», — отозвался еще один незнакомый голос. «Тоже мужской, но более низкий и будто прокуренный». Говорили не по-русски. Диана не смогла опознать язык, но странное дело все понимала. Она судорожно вдохнула. В легкий ворвался солоноватый морской воздух с привкусом тины. Что Что со мной? С трудом прихрипела, пытаясь сфокусировать взгляд. Над ней голубело бескрайнее небо с легкими росчерками облаков. Слышался шум волн, отдаленные голоса. Сквозь туман проступали человеческие силуэты, мужские. Все это казалось знакомым, нормальным. Но в то же время было в окружающем мире что-то не то. Возможно, дело в мокрой одежде, облепившей тело. Или в том, что ее колотил озноб. «Да ты чуть не стала кормом для рыб», — хмыкнул над ней голос Дока. «Скажи спасибо нашему Кэпу, леди. Обычно он не столь милосерден». Диана нахмурилась, странно. Это не балийский не английский, и уж точно не русский. Совершенно незнакомый язык. Но она понимает этих людей и говорит на их языке. Она повернула голову на бок, и взгляд уперся в деревянный поручень, за которым плескалось море. Море. Круиз. Воспоминания хлынули безудержным потоком, словно кто-то открыл шлюзы в плотине. А вместе с ними нахлынул и страх. Кажется, она была на яхте, который зафрахтовал Игорь для свадебного путешествия. А потом... Потом что-то случилось. Она помнила толчок, и как поручень внезапно исчез. А затем короткий полёт и удар об воду. Стало холодно и темно, и нечем дышать. Боже, она ведь не умеет плавать. Зачем согласилась на этот круиз? Резко сев диана ещё раз огляделась. Мужчины, склонившиеся над ней, слегка отошли. Все, кроме одного. Этот остался сидеть на корточках и смотреть на нее. От остальных его отличал холодный и властный взгляд, а еще красный платок, повязанный на пиратский манер. Из-под платка на плечи стекали черные волосы. На секунду глаза Дианы встретились с темным взглядом мужчины. Незнакомец прищурился и подался вперёд. Его лицо с резкими чертами и смуглой, будто выдубленные кожей, нависло над девушкой. Так близко, что она уставилась на его губы и сглотнула. Мужчина медленно отодвинулся и произнес: «Как ты сюда попала?» При этом на его лице не дрогнул ни один мускул, а в голове не мелькнуло и тени эмоций. Но по тембру Диана догадалась, что это и есть тот самый Кэп. «Сюда, это куда?» Пролепетала она. «Где я? Что происходит?» От холода зуб на зуб не попадал. Кэп отодвинулся. Девушка увидела палубу, которую раньше закрывала его спина. И это точно была не яхта, зафрахтованная на Бали. Скорее, увиденное напоминала старинный пиратский фрегат с поднятыми парусами. А еще эти люди. Мужчина с суровыми, неприветливыми лицами в странной одежде будто сошедшие с экрана исторического кино. Камзолы, бриджи, батфорты. У этого Кэпа даже перевесь имеется. и слегка, но расшитые золотом. И эфес. Диана на всякий случай на секунду зажмурилась так сильно, что глазам стало больно. Потрясла головой и еще раз огляделась. Но все осталось на месте. И море, и палуба с мачтами. И эти пугающие незнакомцы. Только теперь она осознала, что каждый из них вооружен. У каждого за поясом торчат либо пистолеты, похожие на те, что она видела в музее оружия, куда водил в детстве отец, либо сабли. А у некоторых и то, и другое. В море, конечно. Кэп продолжал пристально смотреть на нее. В этих краях уже 10 лет не было чужаков. Как ты прошла грань? Она заморгала. К какую грань? Где я вообще нахожусь? Где мой муж? Вы тут кино снимаете? Вопросы здесь задаю я, еще раз. Как ты сюда попала? Голос стал жестче, Диана решила, что лучше не спорить. Тем более, что взгляд мужчины прикипел к ее груди, подчеркнутый низким вырезом сарафана. По тонким, мокрым шелком проступило кружево дизайнерского белья. Я, я не знаю, затараторила девушка, обхватив себя за плечи руками чтобы хоть немного согреться и укрыться от этого взгляда. Я на яхте была. Она называется Летиция. Мой муж зафрахтовал ее два дня назад в Бенуа. Мы просто путешествовали. Что такое Бенуа? А, ну, порт. Порт на Бали. Поймав недоуменный взгляд мужчины, она раздраженно добавила. Это в Индонезии. Ей показалось странным, что взрослый человек не знает таких элементарных вещей. Тем более они же сейчас в море, и это наверняка недалеко от залива. Мужчины за спиной Кэпа обменялись странными взглядами. Это заставило девушку замолчать. Что-то точно было не так. Тревожное чувство усилилось. Диана нервно передернула плечами. «Послушайте», — она попыталась встать. «Дайте мне телефон. Или что тут у вас? Я должна позвонить, меня наверняка ищут». Кэп. К её собеседнику с доверительным видом склонился тот, кого звали Док. «Похоже, леди немного бредит. Ей нужен отдых». «Немного». Кэп выразительно поднял бровь. Затем окинул девушку скептическим взглядом. «Ладно, пора возвращаться на остров. Заприте ее, пока в трюме, позже допрошу». «А вам, леди». Это слово он произнес с особым издевательским оттенком. «Придётся хорошенько постараться, чтобы объяснить мне, как вы тут оказались. Советую придумать что-то правдоподобное». Легко поднявшись, он развернулся и направился прочь. Несколько секунд Диана недоуменно моргала ему в спину. Что за странный тип. Ушел, даже не спросив ее имени, и сам не представился. «А еще это, заприте ее в трюме. Он что, серьезно? Даже одеяло не дал». Она, между прочим, замерзла. «Эй, леди!» — один из мужчин обратил на себя внимание. «Давай-ка, поднимайся. Слышала, что Кэп сказал?» Говоривший был старше остальных, с окладистой бородой, в которой запуталось несколько седых прядей и цветных бусин. Он протянул к девушке руку, больше похожую на клешню краба. Диана, оцепенев, уставилась на его ладонь. Там не хватало двух пальцев мне, некогда с тобой церемонится. Мужчины смотрели на нее с подозрением и неприязнью, будто видели перед собой не молодую безобидную женщину, а источник будущих бед. Невольно отпрянув, Диана наткнулась спиной на чьи-то ладони. Телегонько толкнули ее вперед, помогая подняться. «Не бойся, барышня», — прозвучал успокаивающий голос Дока. «Наши парни — простой народ». Они не умеют вести себя с дамами, но такую красавицу не обидят. Идем, я налью тебе горячего грога, пока ты совсем не замерзла. Ну, хоть один здесь вменяемый. Диана машинально шагнула следом за ним, сложила ладони в умоляющем жесте. А телефон? Сердце сжалось, ожидая ответ: Вы дадите мне телефон. Мне очень нужно связаться с мужем. Док удивленно пожевал губами, не знаю, что это за штука. «Какой-то магический артефакт? Из запрещенных?» От этих слов Диана едва не споткнулась на ровном месте. «Боже!» — простонала, потирая виски. «Кажется, один из нас точно бредит». Затем резко остановилась и взглянула в упор на Дока. «Скажите, где я нахожусь? Это залив Бенуа? Пролив Бадунг? Остров, о котором шла речь, это же Сиранган? Тот покачал головой. «Прости, барышня, но ты говоришь непонятные вещи. Это...» — он указал в сторону моря. «Горькие воды. Сюда не суются линкоры короля. А остров, о котором упомянул капитан, — это последний приют». Она проследила взглядом за его рукой. Вокруг до самого горизонта перекатывались угрюмые свинцовые волны. И только с одной стороны медленно, но неумолимо из воды выступали острые скалы. К ним на всех парусах шел этот странный корабль. «А нашли мы тебя там», — док махнул рукой в сторону кормы, возле грани. Диана оглянулась. Там тоже было море, такое же сизое и неприветливое. Только вместо горизонта оно упиралось в туманную, чуть мерцающую стену. Она вырастала прямо из воды и упиралась в небо. А за ней пугающими темными всполохами бушевал ураган. «Что это? Спецэффекты?» — пробормотала девушка, чувствуя, как внутри все холодеет. «Как вы это сделали?» «Это не мы», — хмыкнул дог. «Это запретная магия. Ни один человек, кроме живущих в последнем приюте, не может пересечь эту грань и остаться в живых». Но ты это сделала. Может, ты маг? Мак? Эхом повторила она, и тут четко вспомнила, как муж столкнул ее в воду. События последних дней ураганом пронеслись в голове. Игорь, свадьба, медовый месяц. И то, чем все закончилось. Потрясённая и измученная, не понимающая, что происходит, Диана даже не заметила, как ее втолкнули в крошечное темное помещение. Не сопротивлялась, когда мужчины стащили с нее золотую цепочку с кулоном, браслет, сережки и обручальное кольцо, которое само соскользнуло, словно ему надоело сидеть на пальце. Не обратила внимания на скрежет ключа и бормотание дока. «Отдыхай, барышня, я за Грогом схожу. Да и сухая одежда тебе не помешает». Мебели здесь не было, только старый тюфяк на полу. На него она и опустилась в полном изнеможении откинулась на шершавую стену и прикрыла глаза. На Бали в медовый месяц летали все ее подруги. Поэтому, когда папа спросил, куда заказывать билеты, Игорь назвал именно этот курорт. Она ведь единственная дочь олигарха Суховского, должна соответствовать статусу. А что плавать не умеет, так это дело десятое. Никто ж не заставляет прыгать в воду. Лежи себе в шезлонге до да коктейли попивай. Диана с мужем не спорила. Тем более, что с ним ей было все равно куда. Хоть в горы с палаткой. Игорь занес ее на руках в президентский люкс, оформленный как номер для новобрачных. Положил на усыпанную лепестками постель и отошел, чтобы открыть шампанское. Диана откинулась на подушки и раскинула руки. Вот бы так было всегда. Она чувствовала себя по-настоящему счастливой и предвкушала две недели безудержного секса. Какое море! Они из номера не будут вылезать. Но Игорь распланировал всю поездку по часам. Диана не ожидала, что на бале столько красивых видов, экскурсионных маршрутов и достопримечательностей. У них и секс-то был только в первую ночь. А потом стало не до того. Игорь словно взял за правило изматывать молодую жену до такой степени, чтобы она еле доползала до постели. К тому же они практически не оставались наедине. Рядом постоянно были то другие члены экскурсионной группы: то продавцы сувениров, то обслуга отеля. Молодожены они или кто? Через три дня такого издевательства Диана не выдержала и устроила мужу первую семейную сцену. К ее удивлению, Игорь не стал с ней ругаться или оправдываться. Да и стоял он как-то странно в полуоборота и на нее не смотрел. Только произнес с ней громко, будто нехотя. Ну, раз ты хочешь,. Я зафрахтую на завтра яхту. Покатаемся. Только я и ты. А потом ушёл. Через несколько часов Диана забрала его из ресторана на первом этаже в хлам пьяного и беспрестанно повторяющего. «Прости, прости меня, Ди». Диана не простила, но решила завтрашнюю поездку на яхте не портить. В конце концов, они только поженились, нужно притереться друг к другу. Да и мама ей рассказывала, что к семейной жизни не сразу привыкаешь. Утром Игорь был очень нежен и внимателен. Диана решила, что он испытывает чувство вины за вчерашнее. Но, как она не расспрашивала, он не захотел объяснять свою вчерашнюю выходку. Отморозился, что это была минутная слабость. Яхта ей понравилась — белоснежная, с одной мачтой и мощным двигателем, способным разогнать малышку до 60 узлов. Летиция была не слишком большой, но и не маленькой. И подругам фотки скинуть не стыдно, и во всех этих палубах-каютах не потеряешься. На яхте они оказались вдвоем с мужем. все как он и обещал. «Я не знала, что ты умеешь обращаться со всем этим». Диана пробежалась пальцами по штурвалу. «Ты многого обо мне не знаешь», — хмуро ответил Игорь, продолжая закреплять парус. «Так расскажи мне». Предложила она, уверенная, что разговор по душам может решить любую проблему. Они с мамой могли разговаривать о чем угодно. Хотелось бы, чтобы с мужем ей было так же легко. Уже поздно. Он отвернулся. Диана глянула в телефон, который показывал полдень по местному времени, а потом на мужа, продолжающего возиться с яхтой, и пожала плечами. «Ладно, если Игорь не хочет признаваться, что его гложет. Можно побеседовать о чем то другом». «Куда мы плывем? спросила она светским тоном. «На яхте ходят и не плавают», — поправил Игорь, но все же пояснил. «Выйдем из залива и пройдем вдоль восточного берега Сирангана. Там красивые бухты, и никого нет в это время дня». «Ну вот», — наконец-то признался. «Он хочет уединиться со своей женой». Диана услышала то, что хотела, и перестала допытываться у мужа, что и как. Она вышла на палубу, облокотилась на перила и позволила свежему ветру дуть ей в лицо. «Ну и пусть с Игорем происходит что-то непонятное в последние дни. Может, у него постсвадебный синдром?» Она тихонько хихикнула и обернулась на мужа. Тот стоял совсем рядом, почти вплотную. Можно было подумать, что молодой супруг подошел, чтобы обнять новобрачную, если бы не странное выражение его лица. «Что-то случилось?» — забеспокоилась Диана. Все в порядке, расслабся котенок Игорь улыбнулся, но улыбка вышла напряженной и нервной. Стало тревожно. Впрочем, Игорь обнял ее со спины и прижал к себе. В этом жесте было нечто успокаивающее. Ведь много раз за прошедший год он так обнимал ее и шептал на ухо всякие непристойности. Сейчас Игорь ничего не шептал, только тяжело дышал в ухо. Да что с ним происходит? Диана уже собралась оттолкнуть обнимающие ее руки и подвергнуть мужа допросу, как почувствовала толчок в спину. Поручень задержала лишь на мгновение, а затем куда-то исчез. Диана рухнула вниз. Она даже вскрикнуть не успела, как почувствовала удар о воду. Хотела позвать на помощь, и вода хлынула в легкие. Муж столкнул ее с яхты. Теперь она помнила это очень четко. Сразу стало понятным его странное поведение. Видимо, он давно планировал это сделать. Но зачем? Ради денег? Это бессмысленно. У Игоря свой развивающийся бизнес. Если бы нужно было добавить на какой-то проект, отец помог бы ему. Конечно, пришлось бы убедить тестя в целесообразности трат, но это Игорь умеет. Диана по-прежнему не видела причин. Карты он бросил, когда они только начали встречаться. Диана поставила это непременным условием. Муж Тетя Ани проиграл квартиру, поэтому в их семье не жаловали грунов. Или не бросил. Жизнь Дианы была застрахована на крупную сумму. Игорь об этом знал. Только она не верила, что муж мог бы на такое решиться. Да и как ему потом объясняться с ее отцом? Борис Суховский не тот человек, который спокойно воспримет гибель собственной дочери и не будет искать виновных. Наверное, яхту качнула ветром, Игорь не удержался и случайно ее толкнул. Да, именно так все и было, решила она. Осталось только разобраться, куда ее отнесло течением, и почему эти люди и их корабль так странно выглядят и так странно себя ведут. Может, это конкуренты отца?